Глава 9. Пройдя на построенную чуть в стороне от дома под двумя раскидистыми дубами беседку, мы зашли внутрь и уселись в удобные плетеные кресла за круглым журнальным столиком. На самой беседке были навешаны плетения, присоединенные, видимо, к общедомовой сети энергоснабжения. Так я, во всяком случае, определил несколько уходящих в 10 сантиметрах под землей энергетических каналов. Да и внутри было тепло, как в доме. Несмотря на открытый тип постройки Чай мне, вопреки обещанию, не предложили А пока просто спокойно рассматривали Наверное, взвешивая, как выстроить линию разговора Я тоже рассматривал свою бывшую тещу Не упустив из вида и астральную составляющую Лидия Сазонова, делец, пятый уровень Дополнительная информация скрыта Уровень относительно высок для гражданского лица Но за семь лет неудивительно так его поднять. Да и опасность ведь теперь больше не в уровне, а в умениях рассматривается. А вот насчет сокрытия информации о себе, то что-то мне говорит, что кулон с зеленым камешком у Лидии Сергеевны на шее не просто украшением является. «Скажите, — решил я прервать затянувшееся молчание, — а почему Лиду так не любят ровесники?» «Я ведь правильно понял, что она в основном с вами находится, пока Оля с Иваном на службе заняты». Слегка поджав губы, женщина несколько секунд помолчала, но потом все же ответила. «Да, правильно, но это ты виноват, что позволял беременной супруге по гнездам лазить». Тут же обвинила меня она. «Все так говорят, что ранние способности Лиды появились из-за воздействия на ее формирующийся в период беременности организм энергетики чужих. Да еще и твари какие-то поверили в это и похитили мою девочку, стави эксперименты. Вот нельзя было не тащить свою женщину в опасное место. Мужчина ты или кто? Видимо, у тещи накипело, а тут и объект ее раздражения вдруг объявился. Иначе объяснить такую агрессию я не могу. «А то вы свою дочь не знаете!» — проворчал я. «Разве не помните, что я пытался ее оставить в тылу?» И как она на это отреагировала? Крыть женщине было нечем, но и отступать от своего мнения она не собиралась. «Все равно, настоящий мужчина умеет настоять на своем!» — проворчала она. «А насчет Лиды...» «Дети жестоки и не любят тех, кто выделяется из толпы, особенно если этот выделяющийся не стремится толпе угодить». А Лида, к тому же еще, и не стеснялась дать сдачи с применением своих сил. Другие родители банально испугались, и нам пришлось уменьшить ее общение с ровесниками. Ну а более старшим ребятам банально неинтересно с ней. Вот так и получилось. Лида играет одна и общается с наемниками, что нянчатся с ней и потихоньку учат жизни тому, что сами считают правильным. А ровесники боятся и в то же время завидуют. потому и задирают постоянно, но чуть что, сразу жалуются родителям. Не просто, короче, все, — тяжело вздохнула она. — Наверное, поэтому еще она так хотела вернуть тебя, чтобы защитил, — прошептала теща себе под нос, но тут же встряхнулась и снова посмотрела на меня. — Но не нужно этого. Ты вот чем хотел заниматься теперь? Думал? — Ну, к Ивану пойду, наемникам. Растерялся я немного от резкого перехода с темы дочки на меня самого. «А ты знаешь, какая у него смертность в гильдии? Да у тебя еще и опыта нужного нет. А ведь он там специфический. Далеко не сразу его и приобретешь. Убьют в выходе. И что тогда? Снова девочки страдать? Отстранись. Мягко, аккуратно, но отстранись. Ты ведь даже не знаешь ее». Не видел ее маленькой, не знаешь ее увлечений, любимых игрушек, любимых блюд. Ничего. Она для тебя, по сути, чужая. Отойди, — мягко уговаривала меня теща. Ну, в принципе, она права. Я ведь с самого начала не чувствовал привязанности к девочке. Да, она меня вернула. Но если я стану наемником, то какой из меня отец будет? А если действительно снова убьют? Лидия Сергеевна права. Для Лида это будет сильным ударом, после которого она может и не оправиться. Травма на всю жизнь. Тут мое внимание привлекло сообщение от системы, что давно мигало, но как-то ускользало от сознания. Зафиксировано ментальное воздействие от Лидии Сазоновой. Угроза жизни минимальная. Успешность 70%. Да она меня программирует. Это что, одна из ее способностей? Вот стерва! — Нет, — четко и громко сказал я, отгоняя на вождение. — Я не откажусь от дочки. Я в любом случае не дам вам видеться. Поняв, что ничего у нее не вышло, зло произнесла женщина. — Ты уже испортил жизнь моей дочери, и я не позволю сделать то же самое с внучкой. — Я буду с папой! — раздался громкий вопль со стороны входа в беседку, и мы с Лидией Сергеевной одновременно вздрогнули. — Да уж! умеет дочка подкрасться незаметно». Вид у Лиды был самый воинственный. В глазах горел огонь, а в руках искрилась накопленная и ищущая выхода энергия. «А если будешь мешать, я сбегу», поставила она бабушку перед фактом. Женщина смотрела на свою внучку, и у нее на языке явно вертелись не самые приятные для той слова. «Да и если вспомнить характеристику, что ей дал Тим, то я бы не удивился тому, что сейчас они вдрызг разругаются. И только хотел вмешаться, как Лидия Сергеевна все же ответила внучке. «Хорошо, я не буду мешать. Идемте обедать. Ты ведь наверняка проголодалась после горок. Энергии они потребляют кучу». Я незаметно выдохнул. Все же опыт и мудрость в женщине взяли верх. Не думаю, что она действительно вот так сразу отступит, но ссориться и терять тем самым внучку не хочет. поэтому открытого конфликта при Лиде можно не ждать. Накормила меня теща обычным супом без всяких доп-эффектов, в отличие от каши для Лиды. «Мало ли что твой папа ел на завтрак», — пояснила она внучке это, когда та хотела возмутиться и тоже съесть суп. Некоторые блюда просто несовместимы, и их нужно есть только после окончания эффекта от предыдущего. Этим она и мне сразу пояснила. «Почему у нее, в принципе, оказалась такая еда в наличии?» «После раннего обеда задерживаться мы не стали и пошли с Лидой в гильдию. По пути она мне рассказала, что бабушка, как и до эволюции, владеет аквапарками, построенными уже с учетом пси-энергии. Основная их часть находится аж в Омске, самым крупном из оставшихся целыми после войны городе, и один на территории Бармашева». Там нашлось подходящее здание Чтобы и переделать под нужды Аквапарка проще было И посещать иностранцы спокойно могли Без снижения безопасности Для местных А то туристы разные бывают В гильдии меня уже ждал Тим Ну как, поговорили с воеводой? Спросил он меня немного беспокойно Все нормально Заверил я его Звал к себе, но я решил в гильдию вступить Это правильно Радостно воскликнул мужчина «Давай тогда сразу пойдем и оформим тебя, как полагается. А там и Альберточ из школы подойдет». Само оформление документов в гильдии оказалось быстрым и скучным. В соседнем с Иваном кабинете у меня просто считали параметры, зафиксированные в паспорте, и попросили влить образец моей энергии в спецартефакт для эталона. Потом подписал пару бумаг. Договор на вступление и согласие с кодексом гильдии. И сфоткали на память. Как пошутил Тим. И вот теперь я, вольный наемник первого, самого низкого класса. Репутация – ноль. Количество рейдов – ноль. Выполненных заданий – ноль. Начинаю с чистого листа, так сказать. Знания, кстати, о местной системе образования тоже ноль. Но пришедший, наконец, учитель вскоре обещал это исправить. «Итак, начнем», – сказал он. Павел Альбертович и до эволюции был учителем и даже получил звание учителя года 9 лет назад. Еще не старик, 45 лет, но уже с сединой в висках и лысиной на макушке. Даже его специализация была точно такая, как и профессия. Учитель четвертого уровня. Почему только такой низкий уровень, не знаю, но уж что есть. Перед тем, как начать занятие со мной, он отправил Лиду в дальний конец кабинета отрабатывать задание аурных конструкций первого ранга, что бы это ни значило. И на глазах ребенок, и не отвлекает ни нас, ни сама. Так как у вас уже есть, и смею заметить, весьма обширные познания в применении аурных воздействий, то на сегодня главным для нас станет обучение разделению энергии по направленности и созданию архикоинов. А также определение их по типу и износу. Начало меня уже заинтриговало. Как вы, возможно, догадываетесь, а может и знаете доподлинно, энергии Пси неоднородно. Это очень хорошо видно по предрасположенностям людей. И если одному легко удается создавать огонь, но с большим трудом в воду, то другой может в принципе не суметь воплотить стихийные плетение, Зато мастерски работать с астралом. Во многом это происходит как раз из-за неоднородности нашей собственной энергии. Поэтому и были созданы методики по разделению энергии и созданию плетений только с помощью необходимого для него типа энергии Пси. Как выяснилось на практике, а потом было подтверждено теоретически, Пси-энергия тесно связана с эмоциями. Поэтому на первых порах мы будем стараться выделять определенный тип с помощью конкретной эмоции. Вот вроде и монотонно он говорит, но мне было все понятно. Но стоило мне задуматься об этом, и снова выскочило почти то же сообщение, что и с Лидией Сергеевной. То есть он использует астрал и его ментальный слой для лучшего воздействия на ученика? Ну, здесь, пожалуй, я согласен на такое воздействие на меня. Тут вдруг что-то бумкнуло. «Ой!» — воскликнула сзади Лида. Павел Альбертович, подняв взгляд, только вздохнул. «Я же говорил, что конструкты второго ранга тебе пока не по силам, так что радуйся, что безобидный пшик получился от разрушенной конструкции, а не что-то посерьезнее. Еще одна такая попытка, и придется тебе сходить в патронную мастерскую, поработать там на благо общества. Бесплатно! Не надо, я больше не буду!» Тут же, истово качая головой, пообещала дочка. «Тогда продолжай». Вначале у тебя неплохо вышел астральный уловитель. Создашь рабочий трехминутный конструкт, покажу новое задание. После короткого отвлечения на свою ученицу Павел Альбертович вернулся ко мне. Что ж, если вы согласитесь, я передам вам ментальный слепок, ориентируясь по которому, как по эталону, вы сможете быстрее овладеть навыком. Обычно своим ученикам я его не делаю, но у вас случай особый. Вы уже взрослый и, по идее, способны отличать собственные эмоции от навязанных. Да и то, что вы довольно быстро обнаружили воздействие моего навыка, а я заметил это, уж будьте уверены, тоже говорит в пользу моего предположения. Вы согласны? Давайте попробуем, решил я рискнуть. Все-таки ускорение обучения будет мне только на пользу. Внимание! Замечено ментальное воздействие третьего ранга от Павла Рудазова. Угроза жизни минимальная. Успешность 85%. Я почувствовал, как мне на голову, будто покрывало положили, и оно стало впитываться внутрь. Не став препятствовать, я вскоре последовательно ощутил злость и чувство сжения от огонька на кончиках пальцев. Потом мокрое спокойствие, легкую эйфорию с дуновением ветра на лице и затем каменное равнодушие с корочкой глины на коже. Встряхнувшись, я вопросительно посмотрел на учителя. «Попробуйте воспроизвести ощущения и выделить их через ауры, а точнее через плотный ее слой, то есть оболочку снаружи тела». Далеко не с первого раза, но у меня получилось. Причем первым делом удалось создать землю. Что поделать, характер у меня в основном спокойный. Тут же вспомнилась моя бывшая предрасположенность к воздуху и земле. Тоже, видимо, влияние характера. Вот только теперь этого нет. А как чувствуется энергия астрала, мне не показали. Все нестихийные энергии очень индивидуальны и завязаны на ассоциации, пояснил на мой вопрос об этом мужчина. Поэтому для их выделения я дам вам методичку. Там описываются самые распространенные ассоциации и как к ним пришли пользователи. Отрабатывать умение выделять энергию будете уже сами в свободное время. А сейчас перейдем к архикоинам. Я тут же навострил уши. Неужели мне расскажут, как создается нынешняя валюта? И как ее можно создать самому? Вот уж не думал, что когда-нибудь это сможет делать любой человек. А не только денежный дом или фальшивомонетчики. Но зато узнаю, почему с таким подходом экономика в принципе еще работает. И постаравшись переключиться с недавней эмоциональной встряски на спокойную сосредоточенность, стал слушать учителя.